Глава 22 Долстонский общественный парк «Истерн-Керф» располагался на вытянутом участке земли, который был когда-то зоной отчуждения заброшенной железнодорожной ветки. Теперь это был настоящий оазис с деревьями и цветами, площадкой для пикников и игр на свежем воздухе, с творческими мастерскими и детскими уголками. Разговаривая с Клэр, я совершенно о нём забыла, но сейчас, когда я оказалась здесь с Джейком, Я подумала о том, что этот парк расположен очень удобно, чтобы ходить сюда с малышом. Конечно, мой сад на заднем дворе всё равно был мне милее, но я решила, что в «Истерн Керф» мы будем ходить общаться с другими детьми. Мы, мой ребёнок и я. Мысль о том, что через год я буду матерью, становилась всё более реальной. Скоро я буду жить в своей квартире не одна. И когда я пойду в магазин за продуктами, мне надо будет думать не только о себе. Голос Джейка вырвал меня из пучины размышлений. «Надеюсь, Логан не очень расстроил вас рассказами об утопленных щенятах», — проговорил он. «Не могу сказать, чтобы это был самый приятный момент за всё моё пребывание в вашем центре», — ответила я. «Но, с другой стороны, мне было жалко Логана. Ну и щенков, конечно, тоже». Джейк кивнул. «На самом деле, Логан нормальный парень. На него можно положиться. Просто дома у него не самая лучшая ситуация. А эти щенки...» Когда это случилось, он был очень расстроен. Я сам видел, как он плакал во дворе перед дверью и не хотел входить, чтобы другие не увидели его в таком состоянии. Он вздохнул. Таким, как Логан, необходимо выглядеть крутыми, как варёное яйцо. Только так они могут справиться с жизненными обстоятельствами. Беда в том, что крутизна входит в привычку, а это может кончиться плохо. Мы, конечно, делаем для этих ребят всё, что в наших силах, но этого не всегда достаточно. И когда приходится сталкиваться с последствиями... И, кстати, подростки иногда обвиняют в собственных неприятностях нас. Мол, это мы виноваты. Я подумала об Оливии и Эмиле, о тех стенах, которые они воздвигли, стараясь защититься от меня. Всё ли я сделала, чтобы разрушить эти стены, или мелкое самолюбие мне помешало? Раньше мне казалось, что я выложилась полностью, но теперь я не была так в этом уверена. Быть может, я слишком жалела себя, считала себя несчастной, которой все должны... Быть может, мне следовало идти до конца, не считаться собственными чувствами, быть решительнее, строить отношения с девочками вопреки всему. И главное, мне следовало как можно нагляднее показать им, что я вовсе не пытаюсь занять место их матери. Что я всего лишь ещё один человек, который их любит. Порой, лёжа по ночам без сна, я представляла себе, как мы трое, я, Оливия и Эмили, гуляем где-то в саду, держимся за руки и смеёмся. Мне казалось, я сумела бы предложить им нечто такое, за что они смогли бы меня полюбить. Мои фантазии, однако, никогда не включали в себя Джейми, старого доброго папочку Джейми, который постоянно вмешивался и норовил взять все заботы о дочерях на себя, стремясь любой ценой оставаться в центре их внимания. Он нуждался в том, чтобы в нём нуждались, и в этом мне чудилось теперь что-то болезненное и жалкое. «Сдаётся мне, ситуация вам знакома», — заметил Джейк, и я кивнула. «Год назад я была мачехой для двух девочек чуть помладше, чем ваши подростки», — сказала я. Это было нелегко. Быть мачехой или отчимом действительно очень тяжело. И, к сожалению, с возрастом вероятность того, что контакт так и не будет установлен, только возрастает. Я побывал в обоих ипостасях. В одном случае я был отчимом, а в другом оказался в положении постороннего, когда пытался воспитывать собственных детей. И то, и другое было слишком похоже на ходьбу по минному полю. Одно неосторожное движение и взрыв. Впрочем, довольно омрачным Мы пришли. Мы вошли в парк и двинулись по дорожкам, восхищаясь развешанными на деревьях и оградах разноцветными светильниками. Время от времени Джейк показывал мне те из них, которые были сделаны в его центре. Зрелище было очень красивое. Вокруг нас сверкали и переливались разноцветные фонарики, Мигали рождественские гирлянды и фигуры диковинных животных, выполненные из тех же гирлянд или причудливо изогнутых световых трубок. В воздухе пахло костром, гамбургерами и чем-то сладким. Отовсюду доносились восторженные детские голоса и смех, и я не пожалела, что пришла сюда. Ну а поскольку я работала в местной ветклинике, очень скоро меня узнали. «Здравствуйте, Бет! Вам нравится нынешний фестиваль света?» «Здравствуйте, мистер Гриш. «Да, очень нравится. Здесь очень красиво. Как поживает ваш патч?» «Он скучает, потому что вы запретили ему есть его любимые пирожки с фаршем. Но в целом всё прекрасно. Мы придерживаемся рекомендованной диеты». «Я рада, что у вас всё хорошо. До встречи». «У вас, наверное, часто бывают такие встречи, когда вы появляетесь в общественных местах?» Заметил Джейк, когда мистер Риш двинулся дальше. «Да, часто», — согласилась я. «У вас, наверное, тоже?» «У меня тоже. Да, вот, кстати, Фрэнсис, Бен, вы как здесь оказались? Пришли посмотреть на дело рук своих?» Я подняла взгляд и узнала двух парней, которых видела в мастерской молодёжного центра. «Угу», — кивнул Бен. А Фрэнсис сказал, «Бет, твоя новая подружка, Джейк». «Нет, Фрэнсис, мы познакомились только сегодня, и тебе это прекрасно известно. Ну, до встречи, увидимся». Мы с Джейком улыбнулись друг другу и двинулись дальше. «Извини», — сказала я, когда мы прошли с десяток шагов, и мальчишки больше не могли нас слышать. «Я не хотела тебя скомпрометировать. Я сама не заметила, как перешла с ним на ты». «Ничего страшного. Дети есть дети». «Как насчёт немного перекусить?» — предложила я. «Отличная идея». Мы встали в очередь и уже через пять минут присели на свободную скамью под деревьями с гамбургерами и пивом в руках. м, -м, -м вкусно!» — проговорила я с набитым ртом. Джейк улыбнулся. «У тебя такой вид, словно тебе правда нравится». Я улыбнулась и поспешила запить гамбургер пивом. «Мне действительно нравится. Кроме того, я обедала довольно давно». Джейк задумчиво жевал гамбургер. «Значит, ты решилась на усыновление. Смелый поступок и благородный». «Благородный?» Я даже удивилась. «Я как-то не думала о своих планах в таком ключе». особенно если ты планируешь усыновить ребёнка постарше», — продолжал Джейк. «Подростки нуждаются в родительском внимании и любви. Мне не хватило духа сознаться, что я-то как раз планировала усыновить ребёнка младшего возраста. Не грудничка, конечно, но всё-таки не подростка, и что мой звонок в молодёжный центр был, так сказать, запасным вариантом. Конечно, потребуется гораздо больше времени, прежде чем подросток начнёт тебе доверять, но когда это случится, он воздаст тебе старицей». хватило бы терпения». «А сколько у тебя детей?» спросила я, вспомнив, как он говорил о своём опыте воспитания. «Родных двое. Сыну уже 17 а дочери 15 Они живут со своей матерью. Мы с ней разбежались очень давно, и в основном по моей вине. Надеюсь, что с тех пор я стала умнее. Так, во всяком случае, мне хочется думать». «Мой босс очень тебя хвалил», сказала я. «Собственно, именно от него я о тебе и узнала». Его дети были на каких-то мероприятиях в твоём центре. Клайв Паркер из Долстонской ветклиники. — А, Клайв. Конечно, я его знаю. У него всегда какая-нибудь шутка наготове Да, это он. С ним, наверное, приятно работать. — Очень. Откуда-то из глубины парка послышалась музыка. Не переставая жевать, я прислушивалась к ней и любовалась разноцветными фонарями на деревьях. Кто-то окликнул меня по имени. Я повернулась на голос и увидела Наоми, которая одной рукой держала за руку Бэмби, а другой толкала перед собой коляску с новорождённой дочерью, которую назвали Пришис. Привет, Наоми, обрадовалась я. Бэмби вырвал у матери руку и бросился ко мне вопя: "На лучки, тётя Бет, на лучки!" Я подхватила малыша и посадила к себе на колени. Бэмби тут же принялся показывать пальчиком на яркие фонарики в ветвях. "Смотри, классный, синий, ещё классный". Правильно кивнула я. «Смотри, какие красивые. Они тебе нравятся?» «Поосторожнее, бэт предупредила Наоми. «Ему давно пора сменить подгузник. Кстати, раз уж я тебя встретила, присмотри за пришес, пока я свожу его в туалет». «С удовольствием». Только сейчас я заметила, что Наоми вопросительно поглядывает на Джейка. «О, господи, извини. Это Джейк. Он работает в молодёжном центре Восточного Лондона. А это моя подруга и коллега Наоми». Этого молодого человека зовут Бэмби, а в коляске его сестра Пришис. «Рада познакомиться, Джейк», — сказала Наоми. В её глазах промелькнули искорки, которые подсказали мне, что Джейка она одобряет. «Привет, парень!» — Джейк поднял ладонь, и Бэмби с готовностью хлопнул по ней своей ладошкой. Он вложил в удар всю свою силу и радостно рассмеялся, когда Джейк сделал вид, будто качнулся назад. Малыш получал огромное удовольствие от нового знакомства и очень шумно протестовал, когда Наоми повлекла его к детской комнате, чтобы сменить подгузник. Он так вопил, что пришес, спавшая в коляске, беспокойно заворочилась. Я немного покачала коляску, и девочка затихла. Когда я снова подняла взгляд, то заметила, что Джейк очень внимательно на меня смотрит. «Ты выглядишь как настоящая мать», — сказал он. «Я буду для малышки крёстной», — ответила я. Наоми и ее муж так захотели он улыбнулся круто у него было такое выражение лица, что я испугалась как бы он не начал расспрашивать меня действительно ли я собираюсь установить ребенка старшего возраста чтобы отвлечь его, я поспешила заговорить о молодежном центре. Как ты думаешь за что мне лучше взяться когда я начну работать у вас волонтером Когда Наоми вернулась таща за собой все еще хнычущего бэмби, Джейк как раз говорил о том, что давно хотел провести с подростками серию занятий по правилам ухода за домашними животными. Кроме этого, он предложил мне помогать с текущими делами, став, так сказать, «слышащим ухом» для всех, кому нужно выговориться. Я только кивала в знак согласия, потому что, вне зависимости от того, собиралась ли я усыновлять ребёнка старшего возраста или нет, мне очень хотелось оказать центру посильную помощь. Пока у меня есть свободное время, естественно. «Мы устали». проговорила Наоми, наклоняясь, чтобы усадить извивающегося Бэмби в коляску рядом с сестрой. «Нам пора домой. Приятно было познакомиться, Джейк». «Мне тоже». «До встречи, Бет!» Наоми наклонилась, чтобы поцеловать меня на прощание. Но взгляд, которым она наградила меня, был непреклонным и решительным. Я знала, что это значит. Наоми хотелось как можно скорее получить от меня полный отчёт о моих отношениях с Джейком. «До встречи». «Хорошая семья». Заметил Джейк, провожая взглядом удалявшуюся Наоми и детей. «Лучшее». После этого мы оба довольно долго молчали. Впервые с тех пор, как пришли в парк. Я даже подумала, что настал самый подходящий момент для того, чтобы либо попрощаться и разойтись по домам, либо нет. «Я, пожалуй, выпью ещё пиво», — сказал Джейк. «Взять тебе бутылочку». Я посмотрела на него. У Джейка было очень приятное лицо. Лицо человека, который прожил нелёгкую жизнь, но которого трудности только очистили и закалили. «Да», — ответила я, — «спасибо». Джейк ушёл, но скоро вернулся. Он принёс мне не только пиво, но и бутылку с горячей водой, чтобы я могла сунуть её под куртку вместо грелки. Потом мы долго сидели и разговаривали, и не только о Центре, но и о многих других вещах. «Ну и как идёт процесс усыновления?» — спросил он. «Я знаю, что это довольно сложная и долгая бюрократическая процедура, но подробности мне неизвестны». Я состроила гримассу. Так и есть. И у меня такое впечатление, что дальше будет только хуже. На следующей неделе соцработница, которая меня курирует, придёт ко мне домой, чтобы обсудить мою личную жизнь. А точнее, моих любовников и партнёров. Почему-то мне кажется, что ты не ждёшь этого визита с нетерпением. Не жду. Я отвернулась и стала смотреть на увешанные цветными фонариками ветви деревьев. Тем более, что расставание с моим последним партнёром прошло... «Не совсем гладко». «Понятно», — Джек кивнул. «Но, с другой стороны, когда отношения подходят к концу, расставание редко обходится без скандала. Вряд ли твоя соцработница сможет тебя в чём-то упрекнуть». Я в этом сомневалась, но была благодарна ему за то, что он не стал расспрашивать о подробностях. Когда горячая вода в бутылке остыла, мы встали со скамейки и ещё немного погуляли по саду, а потом, словно по общему молчаливому уговору, повернулись и пошли к выходу. За воротами сада мы остановились и улыбнулись друг другу. «Спасибо», — сказал Джейк. «Я очень приятно провёл время». «Это тебе спасибо, ведь это ты пригласил меня сюда», — сказала я. «Ты доберёшься домой?» — спросил он. «Да, конечно. Отсюда до моего дома всего пара кварталов». Он порылся в кармане и протянул мне визитку. «Здесь мой мобильный номер. Позвони мне, если захочешь поговорить до того, как мы увидимся в центре в новом году». Я взяла карточку. слегка коснувшись его пальцев рукой в перчатке. «Спасибо». «Пока, Бет». «Пока, Джейк». Когда я вернулась домой, на часах было уже начало 11 -го. Достав из сумочки телефон, я увидела на экране мигающий значок голосового сообщения. Я нажала кнопку воспроизведения «Привет. Это Марк. Слушай, мне нужен твой совет по одному очень важному вопросу. Только не перезванивай мне. Грейс вот-вот вернётся домой». «Я сам постараюсь набрать тебя в самое ближайшее время». Я присела за стол, чувствую как моё хорошее настроение, вызванное приятно проведённым вечером, начинает улетучиваться. Образ Джейка, стоявший перед моим мысленным взором, тоже стал таять, и его заслонило лицо Марка. Интересно, что ему могло от меня понадобиться? И почему он скрывает свой звонок от Грейс?